Глава пятнадцатая. Лас-Вегас. Элла, ты шутишь? Я не удержалась и недоверчиво на него взглянула. Я никогда еще не был так серьезен. Ответил он с хитрой улыбочкой. Мне нужно, чтобы ты сопроводила меня на одну тамошнюю вечеринку. Вечеринка в Вегасе? Город славился своими казино и бурными ночами, а я не любительница подобных развлечений. «Слишком много пьяных, слишком много народу, слишком много толкотни. Это не для меня». Но, увидев улыбку психопата, я поняла, что мы отправимся туда не просто проветриться. «Я вообще не люблю вечеринки», — напомнила я, насупившись, «а тем более в Лас-Вегасе. Увидишь, это будет не так уж плохо». Я взглянула ему в лицо. «А что ты собираешься там делать?» Эшер отвел глаза и уставился в телевизор. Прикурив новую сигарету, зажал ее в пальцах. «Отправить одного говнюка навстречу с предками, как обычно», — уже серьезнее сообщил он. В словаре «Эшер» это философское выражение означало, что он совершит новое убийство, при котором я в очередной раз должна буду присутствовать. «Я сглотнула, кожа покрылась мурашками». Его безразличие леденило мне кровь. Как он мог оставаться таким равнодушным, заявляя, что собирается отнять у кого-то жизнь? В такие-то моменты он походил на монстра, на дьявола. У тебя для этого есть невольница? Заметила я после долгого молчания. Если только ты не платишь ей исключительно за постельные услуги, хотя мне казалось, что у невольниц несколько иные обязанности. Он хмыкнул. Долго разглядывал меня, зажав сигарету в уголке рта, снова затянулся и ответил. «Мне с ней скучно, а с тобой нет». Я возвела глаза к потолку. «К тому же она угробит весь мой план. Будущий покойник ее знает». Желудок опять жестоко скрутило. В его глазах поблескивал огонек опасности, как и всякий раз, когда он разрабатывал какой-нибудь уродский план. На последнем задании с ним меня чуть не изнасиловали. «Когда приедем в Лас-Вегас, сначала осмотримся». Продолжил он и выпустил дым. «А на следующий день мы пойдем в казино и будем там его ждать». «Ты говоришь «мы», как будто я уже согласилась. «Потому что ты согласишься, мой ангел». У меня сжались челюсти. Его условия меня совершенно не устраивали. Сердце тревожно забилось». Я не очень представляла, чего ждать, но выбора не было. Я отвела было взгляд, но он ухватил меня за подбородок и вынудил поднять на него глаза. «Я сумею тебя защитить, с тобой ничего не случится». Я поняла, что на этом задании не удастся отсидеться в тени Скотта. «Что мне надо будет делать, Тешер? На его губах заиграла улыбка. Мягко поглаживая пальцем мою щеку, он тихо проговорил. "Состроишь глазки, и все». Сердце ёкнуло. «Ты хочешь, чтобы я его соблазнила?» «Нет, тебе это не понадобится», — ответил он, убирая руку от моего лица. «Когда этот козел играет в покер и выигрывает, он требует не денег, а женщину, которая сопровождает соперника». У меня глаза полезли на лоб. Горлу подступила тошнота. Заметив мою реакцию, он нахмурился и поспешил меня успокоить. «Я выиграю Элла, будь уверена. Вот только он не умеет проигрывать. И тут в игру вступишь ты». «Эшер, мне это не нравится», — пролепетала я, нервно постукивая ногой. «Как это не умеет проигрывать?» «Он подождет, пока ты отойдешь от меня», — чтобы соблазнить тебя и уложить в постель», — объяснил он. «Так вот, ты отойдешь от меня, чтобы привлечь его». Я сглотнула. Сердце забилось быстрее. Я ненавидела изображать приманку, но каждый раз он навязывал именно эту роль. «Я не позволю ему и пальцем к тебе прикоснуться», — успокоил Эшер. — сказал человек, который оставил меня в руках Джеймса Вуда, точно зная, что тот намеревается меня изнасиловать. Холодно напомнила я. — Нет, ни за что, я не хочу. — Элла, даю слово, с тобой ничего не случится. Он и пальцем к тебе не прикоснется. Мягко повторил он. — Я прикончу его раньше. Подступили слезы ужаса, но я их проглотила. — Ты мне доверяешь? «Вообще ни разу, это ошибка новичка!» Он от души рассмеялся. Но только он собрался ответить, как входная дверь распахнулась. Холл тут же заполнился смехом. С широкой улыбкой я повернулась к Элли и Киаре. Одним своим присутствием они сняли напряжение. Киара перескочила через диван и обвела меня руками. Закрыв глаза, я прижалась к ней. «Привет, Скотт!» — весело сказала Элли. Я встала, и она с радостным возгласом тоже обняла меня. Та лаем потерся у ноги Киары. У меня вдруг перехватило горло. Как же я соскучилась по этому теплу. Снова хлопнула входная дверь, и раздался чей-то голос. «Ну правда, Киара, ну сходи со мной!» «Нет, не стыдно тебе? Топай сам!» — бросила та Бену. «О, моя ненаглядная!» Веселой улыбки Бена мне тоже не хватало. Он стремительно подскочил и крепко обнял меня. «Задушишь!» — просипела я, так сильно он сдавил мою грудную клетку. Он выпустил меня и обнял за плечи. Потом, как ни в чем не бывало, вернулся к прежней теме. «Ты серьезно?» «Что стыдного в том, чтобы пойти со мной к дантисту? Эшер насмешливо хмыкнул и поднял брови. «Что?» — спросил Бен. «Вспомни, как мы ходили с тобой в последний раз». «Ты чуть не грохнулся в обморок, когда врач достал шприц!» — возмущенно подхватила Киара. «Но мне было двенадцать лет!» — взвыл Бен. Выпоминаете эту ерунду каждый раз, лишь бы не идти. Я просто фигею. А я фигею, что ты боялся шприцев. Хотя мы играли с настоящим оружием!» — подколол его Эшер. «Кстати, вы очень вовремя. Мне надо, чтобы вы кое-что купили». Он встал. Мы озадаченно посмотрели на него. «Вечером я еду в Лас-Вегас. Ну, точнее, мы едем». Киара повернулась ко мне, расширив глаза и приоткрыв рот. Мое сердце понеслось вскачь, и я спросила себя, стоит ли того на адрес. «Берна Коллинс. Я изничтожила его взглядом. В ответ он ехидно ухмыльнулся. Всеобщее внимание обратилось на меня — и лежащий на моих плечах груз показался еще тяжелее. Наконец я ответила, запинаясь, «Я... э, ну да». Губы дьявола раздвинулись в довольной улыбке. «Киара, подбери ей платье. Элли, мне нужна смываемая краска для волос, черная, и черные линзы для глаз. Бен, найдите вместе с Хезер план здания того казино в Лас-Вегасе, о котором мы говорили». Все трое молча закивали. Но Киара не унималась. Эшек, но почему Элла, а не Хезер? Чтобы ты спросила, а я не ответил», — бросил он, выходя из гостиной. «И не тяните, мне это нужно к вечеру». Бен присвистнул и направился к выходу. На ходу бросил взгляд на девушек. «Вы идете?» «Ступай, мы сейчас», — ответила Киара, не спуская глаз с меня. Когда мы остались одни, Элли повернулась ко мне, приподняв бровь. «Ты поедешь с Сэшером?» «О, Господи!» — прошептала она. «Это одно из его условий, если я хочу получить адрес тети», — проговорила я. «Он дьявол. Я даже думать не хотела о том, что придется тащить этого говнюка к тете. «А какие другие условия?» — спросила Киара, косясь на хол. «Он поедет к тете вместе со мной». Они обменялись удивленными взглядами. «Похоже, ему очень нравится твое общество», — заключила Элли. «Меня очень, ну просто очень удивляет его поведение», — добавила Киара, усмехнувшись уголком губ. «Умоляю, Элла, не поддавайся ему так легко. Эш умеет уболтать, и он жутко настырный, когда ему что-то нужно». Элли засмеялась, потом лукаво заметила. «К тому же, Элла, как говорится, то, что случилось в Вегасе, останется в Вегасе». Когда все отбыли, я развернула покупки, которые Киара выложила на кровать. Тат с любопытством обнюхал мои, предположительно, платья. «Я тебе доверяю, Киара», — пробормотала я, поглаживая стоящие торчком уши Тата. Я достала первое платье изумрудного цвета. Слишком глубокое декольте мне сразу не понравилось. Слишком короткое, слишком обтягивающее, слишком... слишком... Я вытащила второе и прищурилась, разглядывая его. Оно было намного длиннее, разрез обнажал бедро целиком. Синий цвет меня почти ослепил. Слишком синее, слишком открытое, ну, слишком открытое. Я скрестила пальцы, разворачивая последнее платье, ткань которого отличалась от двух предыдущих. Атлас, цвет шампань, две тонкие бретельки и ворот хамут. «Спасибо, Киара, что научила меня этому слову, когда мы искали платье на Манхэттене». «Вот это идеально!» Я чуть не подпрыгнула, услышав хриплый голос над ухом. Сердце сделало кульбит. На мгновение мне показалось, что душа распростилась с телом. «Ты совсем сдурел так вваливаться?» — вскричала я, поворачиваясь к нему. Моя реакция его позабавила. «Извини, что я зашел как к себе домой». «Я сказал, что вот это платье идеально». Он указал пальцем на платье, которое я держала в руках. Если честно, я была от того же мнения. Во всяком случае, оно было лучше, чем два других. «Интересно, а такое носят в Вегасе?» Задев мою руку, Эшер потянулся к предназначенному для него пакету. Его ладонь нырнула внутрь и вытащила коробку с краской. Стало интересно, как Эшер, яркий блондин, Выглядит с черными волосами. «Кстати, я очень надеюсь, что ты умеешь красить волосы», — бросил он, выходя из спальни. «И не мечтай», — тут же откликнулась я, ни малейшего желания умереть из-за твоих волос». Он тихо рассмеялся и заверил. «От этого ты не умрешь, и потом. Я предпочитаю тебя живой». Сердце дрогнуло. Я сразу же себя прокляла. Так бесила эта власть, которую он имел надо мной, и то, как он всего несколькими словами пробуждал мои чувства. «Приготовь сумку, мы выезжаем через два часа», — объявил он уже из своей комнаты. «Приедем туда к трем часам ночи». По его словам, он хотел оглядеться перед завтрашней вечеринкой. «Я уже представила, как буду сидеть с ним в машине и шпионить за людьми, столь же глупыми, сколь и опасными». Эта картина мне совсем не понравилась. Секундочку, к трем часам... Я вихрем вылетела из спальни, услышала его голос этажом выше и поняла, что он в кабинете. Отлично. Когда я вошла, он раздавал инструкции по телефону, тыкал пальцем в карту, лежащую перед ним, и называл имена людей, о существовании которых я не подозревала. Я молчала, сложив руки на груди, пока он не повесил трубку. Он бросил на меня вопросительный взгляд. «Слушаю тебя», — сказал он, опуская глаза на карты. «Как это к трем часам? Лас-Вегас в четырехстах километрах отсюда, то есть лететь час». На его губах заиграла нехорошая улыбка. Он поднял голову и просто пояснил. «Потому что мы поедем на машине». У меня прервалось дыхание и исказилось лицо. Причина смерти — Эшер. Орудие убийства — автомобиль. Что я ненавидела в нем всей душой, так это любовь к скорости. Когда он сидел за рулем, мои сердце и желудок выписывали мертвые петли, а сама я едва удерживалась от рвоты. Эти два дня станут самыми кошмарными за год. Я не знала, что хуже — быть Сэшером или быть Сэшером в авто, или же быть Сэшером в авто на задании, где я буду приманкой. «Собирайся, мой ангел! Нас ждет долгая дорога! Нас с тобой!» Я уже собиралась ответить, но тут открылась входная дверь, и в тишине раздался женский голос. «Эш! Я достала планы!» Хезер